сворачивая и распрямляя его в такт ударом сердца мальчика. На мгновение мальчик видит то, о чем говорили другие, и что сам он считал выдумкой стареющих рыцарей, пытающихся придать налет поэзии ветхим историям. Тем не менее, в черных глазах зверя есть нечто большее, чем банальное желание выжить. В них светится понимание, примитивный и злой разум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 Но прицел был верен и отцовский пистолет поет победную песнь. Теперь зверь хромает, приближаясь к стрелку неуверенной походкой. Мальчик чувствует, что мощные патроны вываливаются из его ладони и падают в снег. Слишком холодно, чтобы еще раз перезарядить пистолет онемевшими, потерявшими чувствительность пальцами. Мальчик отбрасывает пистолет не от боли или страха а потому что ему вот-вот понадобятся обе руки. Для того, что последует дальше. Сталь со свистом выходит из ножен. Меч длиной почти в рост человека, рукоять которого сжимают две дрожащие ладони. Когда тварь подкрадывается ближе, мальчик видит, что злобный голод в ее глазах сменился яростью. Зверь умирает, но это лишь придает ему силу. Судя по зловонному дыханию, ему уже нечего терять. Теперь существо охотится только из чувства злобы. Снежные хлопья падают на клинок и застывают на стали, украшая ее ледяными бриллиантами. «Ну давай же!» — шепотом выдыхает мальчик. «Давай!» Зверь прыгает и обрушивается на него. А ощущение такое, словно в грудь легнул жеребец. И мальчик опрокидывается навзничь. Тварь действительно весит, как хороший боевой конь. Ее подрагивающая туша навалилась на гибкое мальчишеское тело. Тупая боль в груди и какое-то похрустывание, будто легкие, набиты сухими листьями. Мальчик знает, что у него сломаны ребра, но боли почти не чувствует. Дымящаяся кровь стекает по клинку ему на руки. Наконец, существо перестает дергаться. Мальчик собирается силами и считает до трех, перекатывая отвратительно пахнущий трофей на бок. Иглы еще подрагивают и выделяют прозрачный яд. Он старается их не касаться. Меч в его руках прилип к пальцам, поскольку остывающая кровь зверя уже начинает свертываться. Он роняет меч в снег и вытаскивает из сапога зазубренный нож для снятия шкур. В ветвях над головой поют птицы, хотя их пение на колебании и не отличается мелодичностью. Хищники ревут, вызывая друг друга на бой, а стервятники испускают пронзительные крики, почуяв мертвичину. Мир вокруг медленно бледнеет и меркнет. До сознания начинают доходить другие, настоящие звуки. Жужжание вентилятора, воздухоочистители, шаги на верхней палубе. Вездесущий гул работающих двигателей. Наконец, он открывает глаза. Оба глаза. И они видят. Он смотрит на массивные светосферы над головой. Вдыхает острый запах дезинфекции и медицинского отсека. Застанав от боли, Корсвейн поднимается и просит. Воды.